Глава 41. Эллисон следила, как стейси подходит к кутузке и стучит в дверь. «Кофе?» — предложила констебль. Эллисон отрицательно покачала головой «Тогда, может быть, чай или воду?» Эллисон показала ей серебристую фляжку со смузи, который она приготовила дома. «У меня все есть. Спасибо. Может быть, вы хотите, чтобы я вам помогла?» Приятным голосом осведомилась девушка. «Поиски информации не всегда...» «Стейси, мне абсолютно все равно, будете ли вы ходить вокруг да около весь день, или зададите мне прямой вопрос. Ответ все равно будет тот же. Я не могу сказать вам, над чем сейчас работаю». «Но ведь она что-то прячет от нас, правда? Это-то вы можете мне сказать?» Мгновение подумав, профайлер слегка кивнула. «Мне очень жаль, Стейси, но она действительно делает это». Эллисон проследила за тем, как констебль вернулась на свое место в общей комнате. Неважно, согласна ли она или нет, со всей этой секретностью, но решение Стоуна надо уважать. Несмотря на мнение инспектора относительно Александры Торн, она решила позвонить начальнику тюрьмы Дрейк Холл и выяснить, нет ли каких-то изменений в поведении заключенной. Может быть, появились новые посетители или новые друзья в тюрьме. Если эта женщина действительно социопат, она заслуживает самого пристального внимания. И неважно, находится ли она в заключении или нет. А комментарии Брайанта о том, что некие попытки ей уже предпринимались, только увеличили подозрения Эллисон. В отличие от Стоун, ее собственный опыт общения с социопатами говорил о том, что они редко отказываются от своих намерений. После встречи со старшим инспектором Вудвортом она все время думала об Эверли Райт, лежащей на больничной койке, и о той своей ошибке, которая привела девушку туда. Эллисон никак не могла понять, что не дает ей согласиться с результатами расследования, проведенного Вестмерсийским управлением полиции. Может быть, ее собственная самоуверенность? Такое вполне возможно. Никто не хочет признавать свои ошибки, особенно когда они приводят к тому, что абсолютно невинную женщину насилуют и жестоко избивают. Эллисон не смогла не раскрыть папку в своем компьютере, в сотый раз задавая себе вопрос, почему она так и не дала делу хода или не отправила его в архив. А все потому, что она не может понять, в чем заключается ее ошибка. Ей просто необходимо знать, что она сделала не так. Потому что как она может работать с этой или другой любой командой, когда не знает, на чем конкретно она лажанулась?» Прошло уже 4 месяца с тех пор, как ее вызвали для помощи в расследовании жестокого изнасилования и убийства 29-летней женщины в Малверне». Следствие зашло в тупик из-за отсутствия вещественных доказательств. Она сразу же поняла, что задача не из простых, потому что основой профайлинга была возможность привязать несколько преступлений к одному и тому же преступнику, а потом использовать этот профиль для предсказания дальнейших его действий. А имея на руках одно единственное преступление, ей ничего не оставалось делать, как исходить из того, что поведение преступника является отражением его личности. Имея на руках несколько преступлений, она смогла бы применить анализ причинно-следственных связей для того, чтобы определить похожие преступления с небольшим количеством улик, а потом связать их все с одним преступником, основываясь на их общности. Но ей еще никогда не приходилось сталкиваться с тем, что она увидела, расследуя жестокое убийство и изнасилование Дженнифер Тонс. Она вновь и вновь возвращалась к имеющейся у нее скудной информации, пытаясь вычленить степаж и оценить место преступления с точки зрения личности возможного преступника. И вот постепенно у нее выкристаллизовался профиль нападавшего. К этому времени группа уже определила главного подозреваемого, а она настаивала на том, что они ошиблись. Подозревали бывшего молодого человека Дженнифер, неудавшегося музыканта, мотающегося по барам и клубам Ворчестера, где он поигрывал и нюхал кокс после своего короткого звёздного часа. Элисон заявила, что они ошибаются. Кёртис Суэйн был творческим, но неуравновешенным бродягой из тех, что ночует по квартирам друзей. А заинтересовал он полицию только лишь потому, что продемонстрировал склонность к насилию во время драки в баре. В этом же баре по вечерам подрабатывала Дженнифер. Ее послушали и сосредоточились на тех людях, которых они уже допрашивали и которые подходили под профиль элисон Таких оказалось двое. Джерард Баттем, 28 лет, был младшим партнером юридической фирмы, в которой Дженнифер работала днем. Его амбиции, безжалостность, настрои и психологические особенности делали его возможным подозреваемым. Вторым был Том Друри, владелец Бара Элайт в Китдер Минстере, где Кертис тоже играл, а Дженнифер подрабатывала. А потом напали на Беверли. Напали в тот вечер, когда она была в баре Элайт, где играл Кёртис, а Том стоял за стойкой. У Тома было алиби, а Кёртис даже не помнил, куда он направился после окончания своего выступления. Через два дня после нападения на Беверли Кёртиса арестовали и предъявили ему обвинения а Элисон указали на дверь. А чтобы жизнь окончательно не показалась ей мёдом, старший супер на пресс-конференции сделал публичное и довольно резкое заявление по поводу использования всяких методов «тыканье пальцем в небо» вместо настоящей надёжной полицейской работы. Супер, то есть старший суперинтендант. Два дня Эллисон безвылазно провела дома в окружении мокрых бумажных платков и контейнеров из-под фастфуда. Она следила за всеми отчётами о новых убийствах, постоянно выискивая их на Sky News. Sky News. Британский круглосуточный новостной канал. Она видела, что Беверли Райт была идентифицирована как проститутка. И её имя постепенно исчезло из топ-новостей. Но Эллисон интересовала именно Беверли, чем бы она ни занималась по жизни. Когда Эллисон присоединилась к расследованию, Дженнифер была уже мертва, а вот нападение на Беверли она могла предотвратить и обязана была это сделать. Постепенно она набралась смелости и позвонила в больницу, где с ужасом узнала, что её звонок был первым и единственным. И после этого она каждый вечер навещала девушку. За последние пять дней Эллисон изучила мельчайшие подробности обоих преступлений, пытаясь объединить их и привязать к Кёртису. И у неё ничего не получилось. Для этого ей пришлось бы пренебречь всем, чему она научилась за годы своей работы. После её отстранения от расследования люди, с которыми она общалась, перестали обращать на неё внимание, а её карьера и репутация оказались безнадёжно испорченными, что не могло её не беспокоить. Хотя это было ничто по сравнению с теми чувствами, которые охватывали её каждый раз, когда она садилась рядом с кроватью Беверли Райт. Она ещё раз просмотрела список мужчин, допрошенных в связи с убийством Дженнифер. И два из них не давали ей покоя, особенно один. Эллисон тяжело вздохнула. В сущности, ей надо ответить всего на один вопрос — Что ей со всем этим делать?